Глава 4. Несколько дней я не могу перестать думать о разговоре с Вероникой. Не могу перестать пропускать каждое её слово через свой воспалённый мозг. Два года. Потеря памяти, перечёркнутые воспоминания о нас. Сердце в очередной раз заходится болезненным темпом, а в лёгких перестаёт хватать дыхание. Тянусь к бардачку, шарю рукой в поисках спасительных успокоительных таблет. В своё время они здорово помогли мне не скатиться в депрессию и не потерять связь с Кирюшкой. И сейчас снова приходится напоминать себе, что нужно жить дальше, без Лёши. Зато с сыном от Лёши. И это для меня как дар. Закидываю таблетку в рот и дотягиваюсь до бутылки с водой. Но она выскальзывает из руки и падает мне под ноги. Да что ж такое, тянусь к ней. В этот момент моя машина резко дёргается и её ведёт на соседнюю полосу. «Мамочки!» Вцепляюсь в руль и пытаюсь выровняться, как ненормальное давлю на тормоз. В ужасе понимаю, что тормозов нет, и сейчас я прилечу в задницу передней тачки. Закусываю губу, продолжая попытки остановить машину, прежде чем произойдёт непоправимое. Но не успеваю. Я ни черта не успеваю и на светофоре торможу при помощи машины, которая останавливается впереди меня. «Прекрасно!» – долблю по рулю. Закусываю губу и скулю. Зажмуриваюсь, как маленькая, как будто это поможет решить проблему. Хорошо, хоть страховка у меня на максималках. В своё время решила не экономить на этом. Из переднего внедорожника выходит водитель. А я на панике решаю, что делать. Хватаюсь за телефон. Может, позвонить Максу? Он больше понимает во всех этих страховых случаях. Не просто так же держит службу аварийных комиссаров. Уже заношу палец над именем Макса, но вспоминаю, что в последний раз мы с ним не слишком удачно расстались. А всё потому, что он давит на меня со своими отношениями, а я не готова. После Лёши он вообще первый, с кем я пошла на свидание. Стук по стеклу переключает меня с телефона. Делаю глубокий вдох и перевожу взгляд настоящего на улице. Вот чёрт! Глаза против воли лезут из орбит. Водитель пострадавшей машины кивает, чтобы я вытащила своё тело из своей машины, а мне хочется трусливо забиться под руль и не дышать. Да вообще превратиться в невидимку, но не пересекаться снова с этим человеком. Но Лёша решает иначе дёргает ручку моей машины и заглядывает в салон. «А, старая знакомая!» — ухмыляется знакомой ухмылкой. «Ну, привет! Оттого, что ты тут сидишь, машины не восстановятся!» Когда он успел стать таким высокомерным засранцем? Этот тон меня отрезвляет, и я напоминаю себе, что для него я незнакомка. «Да, мне настолько сильно фортануло, что из потока машин я выбрала именно Лёшину!» — опускает взгляд на мои коленки и фыркает. «Ты под чем-то, что ли?» Кивает на блистер с таблетками. У меня от шока глаза округляются ещё сильнее. «Ага, под валерианой!» Шиплю сквозь, тиснутые до боли зубы. Отодвигаю его с прохода и выхожу оценить масштаб катастрофы. «Боже!» Вырывается при виде разбитого бампера и фары, помятого капота и отвалившейся решётки. В то время как у машины Лёши только царапина на бампере. «У вас что, бронеавтомобиль?» Выкрикиваю, хлопая глазами. «Да нет, просто такая машина, как у тебя, вообще небезопасна. Кто посоветовал тебе её купить вообще?» Вопросительно выгибает бровь и пренебрежительно смотрит на мою малышку. «А когда мы перешли на ты?» — кривлю губы. Лёша закатывает глаза и скалится. «При таком близком знакомстве грех не перейти на ты», — показывает на наши слепленные тачки. «Ты так не считаешь?» «Закипаю от его наглости. Да он никогда таким не был. А сейчас смотрит на меня, как будто увидел грязь под ногтями». «Не считаю», — грозно рычу. «Ага, да, ещё ножкой остаётся топнуть для более правдоподобного эффекта». Лёша в ответ начинает хохотать. «В принципе, мне пофиг на твоё мнение. За ребёнком не смотришь, за тачкой, видимо, тоже». Кивает на колесо, и я только сейчас замечаю, что колесо странно вывернуто. От аварии такого быть не должно. Мычу. Слова все растворяются в мозгу. «Это что?» Лёша подходит сзади и наклоняется к уху. «Это шаровая зайка». Тачки надо периодически проверять на СТОшках. Они, знаешь ли, имеют свойство ломаться. Скреплю зубами, во мне крепнет желание заехать своему бывшему прямо по роже и поставить его на место. Но, конечно же, это остаётся только в моей фантазии. Моя страховка всё возместит, пожимаю плечами. Ну, прежде чем она возместит, надо бы гайцов вызвать, наверное. Достает телефон и набирает номер. Вот почему, когда куда-то спешишь, вечно вылезет какая-нибудь проблема – И на меня косится. «Погодите-ка, это он меня проблемой назвал?» «Сама хоть не пострадала?» осматривает меня. «А я не сразу понимаю, что он спрашивает о моём состоянии», прислушиваясь к себе и мотаю головой. Вроде всё нормально и ничего не болит. «Добрый день, это аварийные комиссары?» «Ага, авария». Лёша осматривается и диктует адрес. «Ждём». «Да нет, не особо мешаем, две полосы свободны». Заканчивает звонок и встречается со мной взглядом. «Аварийный знак есть?» Моргаю, а он снова закатывает глаза и лезет в свой багажник. Достает какую-то коробку и идет за наши машины. Я, как собачка, мельтешу за ним. Он раскладывает аварийный знак и ставит недалеко от моей машины. Склоняет голову, и я замечаю шрам на виске, которого не было, когда мы виделись последний раз перед его отъездом. Все тело пронзает болезненный спазм. Значит, правда. Про травму правда. Ну и чего ты застыла? Наклоняет голову и критично меня осматривает. Оборачиваюсь. «Да тебе я тебе!» — в его голосе сквозит злость. «Не водителя, а макака с гранатой!» «Открываю рот, но это уже слишком!» «Или что, когда он травму получил, у него выбили такт и вежливость?» «Знаешь что?» — подхожу к нему и тыкаю пальцем в грудь. «Я, конечно, виновата, но это не даёт тебе права меня оскорблять и мешать с грязью. Сама переключилась на гадская ты, но я настолько сейчас зла, что не до вежливости особо. Нашёлся прям праведник и правильный мальчик». Лёша перехватывает моё запястье и меня бьёт током. Отдёргиваю руку. Лёша сам стоит и удивлённо смотрит на ладонь. «Это что ещё за фигня?» Задумчиво рассматривает руку. «Это называется статическое электричество. На физику в школе надо было ходить. Он прищуривается, и я ловлю его подозрительный взгляд. Откуда ты знаешь, что я прогуливал физику?» Прикусываю язык. «Вот же! Откуда я могу это знать? Но чисто по вашей растерянной м...» По лицу растерянному можно сделать вывод, что вы не дружите с этим предметом. «Ты хотела сказать мордой?» «Что?» — хмурюсь. «Ты хотела сказать мордой, зайка? Я не тупой». «Боже, откуда это его похабная зайка?» «В прошлом он никогда меня так не называл, а тут уже второй раз». «Да, хотела». «Не вижу смысла припираться». «И что дальше?» «Складываю руки на груди и изображаю грозное лицо». «Он хмыкает». «Ну, хоть не отпираешься. Плюсик к тебе». Закатываю глаза, стараюсь перебороть навязчивое желание стукнуть Лёшу чем-нибудь за это его поведение, которое ему вообще не свойственно. Хотя четыре года прошло. Люди меняются. Засуньте эти плюсики себе в жо. Меня заглушает сигнал проезжающей машины, а Лёша начинает громко хохотать в ответ на мой выпад. Чёрт, а ты забавная. Кривлю губы. Думаю, ваша жена будет не в восторге, что вы сейчас стоите тут на дороге и пытаетесь сделать хоть и кривой, но комплимент левой девушке. Он оглядывается по сторонам. «Ну, так и жены тут нет, или я её просто не вижу, а она стоит за моей спиной, наклоняется ко мне, и наши глаза оказываются на одном уровне». «Ну всё, с меня хватит. Не могу больше спокойно находиться рядом с ним, не могу поверить, что нельзя прикоснуться к нему и сказать, кто я такая. Пойду в машине подожду комиссаров. Да, я сейчас тупо сваливаю, сливаюсь, как это ещё любят сейчас называть, но я не уверена, что смогу справиться с собой и не выдать ещё что-то». Про физику же сказануло, не подумав. А Лёша реально в школе физику прогуливал. Он мне сам рассказывал в том далёком прошлом. «Сбегаешь, зайка?» Рычу, топаю ногой, разворачиваюсь лицом к нему. «Хватит меня так называть!» Поднимаю указательный палец. Лёша невинно хлопает своими голубыми глазами. «Ну, так я не знаю, как тебя зовут?» Пожимает плечами. Облизываю губы. «Вероника! Меня зовут Вероника!» И в груди зарождается надежда, что, может, вот сейчас Лёша вспомнит, что я та, кто носила его ребёнка, и та, кого он так беспощадно предал. «Прямо как мою жену!» — усмехается. Нет, он не вспомнил, ни капли узнавания в глазах. Какое совпадение! Язвлю и прячусь в машине. Обхватываю роли шумно выдыхаю. Сердце при каждом ударе пронзает боль, и приходится затаивать дыхание, чтобы унять неприятные ощущения. Перед глазами мелькают картинки нашего с Лёшей знакомства. Как он притащил ко мне лабрадора, у которого врос ноготь в лапу, и как мы его держали, чтобы он нас не покалечил. А потом пришёл ещё раз, без пса, но с огромным букетом тюльпанов. Был март, и природа просыпалась после зимы. Очередной стук в окно заставляет вздрогнуть. «Вик, ты что ли виновница?» Ну, конечно, для полной картины не хватает Макса. Выдавливаю уставшую улыбку. «Как ты умудрилась?» Он осматривает машину и сжимает губы в тонкую полосочку. «Да уж, встряла ты!» Наклоняется и быстро целует в губы. «Вы бы даму свою научили проходить осмотр!» Слышу резкий голос Лёши и отталкиваю Макса. Он вопросительно выгибает бровь, а я одёргиваю себя. «Какая разница вообще, что меня Макс целует при Лёше? Какая кому разница?» Макс выпрямляется и поворачивается к Лёше. «Не переживайте, я со своей дамой сам разберусь, окей?» Морщусь от грубости Макса. Лёша складывает руки на груди, отчего мускулы на руках надуваются. «Вообще-то это я вас вызвал, чтобы вы тут всё оформили, так что давайте побыстрее, мне ехать надо. А с дамой разбирайтесь, как хотите». Макс достаёт из сумки планшета и записывает все данные. Мои и Лёши. Делает несколько фотографий. «Видишь, как хорошо, что ты сделала страховку по максимуму. Они всё возместят, и забудешь эту аварию, как страшный сон». Макс притягивает меня к себе за плечи. Неопределённо угукаю. «Вы можете ехать». Макс выручает копию протокола Лёше. Дальше всё будет решать страховая. «Отлично! Благодарю!» Лёша бросает на меня быстрый взгляд, скрывается в машине и срывается с места. Оставляет меня наедине с Максом. «Ну что, как ты, Вероничка?» стискивает меня в объятиях. А меня пронзает дикое желание оттолкнуть, отпрянуть, встряхнуть в себя чужие руки. «Чужие руки!» «А чьи руки не чужие?» «Лёше?» «Так он уже вообще чужой муж и скоро станет отцом!» Прикрываю глаза, делаю глубокий вдох. Твержу себе, что всё позади, и мы больше с Лёшей не пересечёмся. Очень на это надеюсь. «Как видишь, не представляю, как я теперь без машины. Мне же Кирилла в сад и из сада забирать». Макс хмыкает. «Ну так на автобусе покатайтесь. Делов-то». «А мне выйти хочется, когда я думаю, что придётся Кира в автобус тащить. Его будить-то это целое приключение. Он у меня самая настоящая сова». Досыпают по пути в сад, а тут автобус. Передёргиваю плечами. «Так, я погнал, короче, дальше. Справишься сама же». «А...» «Блею, смотря на разбитую машину». «А что делать-то?» Макс оборачивается, почти уже подойдя к машине. «Эвакуатор вызывай». «Равнодушно пожимает плечами». «У меня просто, правда, нет времени с тобой тут торчать». Садится за руль и уезжает. Пока я стою и, как рыба, попавшая в сети, открываю рот. И он вот так просто меня бросил? «Прелесть какая!» Пищу, стараясь не впадать в панику. Делаю несколько глубоких вдохов. Первое, что мне нужно, успокоиться и не разреветься, хотя я себя сейчас чувствую старухой у разбитого корыта.